Глава девятая. Мато откидывает тёмные волосы с лица, встаёт из-за стола и принимается разматывать два кабеля генкита. Один из них — обычный считывающий, который вводится под кожу, а второй — больше витой чёрный шнур толщиной с карандаш. Он используется для подключения к узлам, которые растут внутри человеческого тела вместе с панелью — в коленях, в бёдрах, плечах и позвоночнике, чтобы контролировать сеть кабелей, по которым распространяется код. «Мы подключимся к твоей панели, как обычно», — говорит он, передавая мне тонкий считывающий кабель. На его конце тонкая полая игла, чтобы проколоть кожу и при необходимости пустить на ниты. Я беру кабель, чувствую, как напрягается тело от мысли, что мне придётся присоединить его. Если Мато просканирует мою панель, то узнает, кто я, и тогда мне уже вряд ли удастся отсюда выбраться. Остаётся лишь надеяться, что его не очень интересуют мои модули и ДНК. Как только до светящейся панели остаётся несколько сантиметров, кабель вырывается из руки и впивается в кожу. Я вздрагиваю, светодиоды мигают, запуская соединение, и на мгновение лаборатория расплывается у меня перед глазами. А затем в правом нижнем углу появляется зелёный значок, информирующий о подключении к генкиту. «Соединение отличное», — говорит мото со стеклянным взглядом. Он проявил уважение, когда передал кабель мне, вместо того, чтобы подключить его самому. Когда игла впивается в руку, это не самое приятное ощущение. Боль не сильная, но и её хватает, чтобы большинство людей боялись этого. Хотя кодировщики привыкли. Кодировать в гентехе можно и по беспроводному соединению, но нет ничего быстрее и безопаснее подключения напрямую. «С этим будет сложнее», — поднимая чёрный витой шнур, говорит он, а затем вешает его на крючок на торце стола. «Нам необходимо подключиться к самому импланту, а для этого необходимо установить разъём». Ты можешь достать его, как только мы закончим, или оставить, как я, чтобы не пришлось потом его снова устанавливать. Я вздрагиваю. Он собирается ввинтить кусок металла мне в череп. А ты не можешь использовать узел в спине? Нет, мне необходимо подключиться напрямую. Он поднимает с тележки инструмент, напоминающий пистолет, с большим дулом. Установщик разъёмов. Ты можешь сделать это сама, но, на мой взгляд, будет проще, если это сделаю я. Он подходит ко мне, но я поднимаю руки. «Притормози», — говорю я. «Не понимаю, как ты собираешься найти маячок, если все данные с импланта стерли?» Мато нетерпеливо вздыхает. «Маячок нельзя стереть. Думаю, Лаклан спрятал его в плате питания импланта. Я увижу его, если смогу перезагрузить имплант. Я действительно считал, что ты умнее». Я откидываюсь на спинку стула. «Мог бы повежливее». Он одарил меня сдержанной, обезоруживающей улыбкой. «Ты даже не представляешь, насколько грубость помогает в работе». Он поднимает пистолет. «Так это сделаешь ты или я?» В груди всё сжимается при виде установщика разъёмов. «Думаю, это лучше сделать тебе». «Без проблем». Он обходит стол, показывая рукой, чтобы я наклонилась вперёд. Чувствуя, как напрягаются плечи, я прижимаю руки к столешнице и почти утыкаюсь в неё лицом. Мото убирает волосы в сторону, оголяя основание черепа. «Боль продлится пару секунд», — говорит он. Ствол пистолета прижимается к коже. А затем раздается жужжание, и я чувствую, как на основании шеи выбривается круг. Сердце колотится от ожидания. Я пришла в лабораторию по собственной воле, но теперь у меня в руке торчит кабель, и я сама в руках члена центрального штаба «Картекса», который держит пистолет у моей головы. Но и уйти отсюда сейчас не могу. Я закрываю глаза и впиваюсь ногтями в ладони. Металл холодит кожу. Мато слегка сдвигает пистолет, а потом затвор щелкает и что-то врезается мне в затылок. Он солгал насчет боли. Я чувствую, как разъем пробивает кожу. И потом она не стихает. «Черт!» — зажмурившись, шеплю я. Ощущение такое, словно в голову воткнули нож. Перед глазами все плывет. Я выпрямляюсь и подношу дрожащую руку к затылку. В медленно немеющую кожу теперь вшит холодный металлический круг. «Ладно, давай попробуем подключиться», — поднося кабель к затылку, говорит мото Тот с щелчком отдающимся в черепе, фиксируется в разъеме. Соединение отличное. Всё готово к взлому. Я пригласил Крика, чтобы он следил за твоей панелью и общим состоянием. На экране, висящем в углу, загорается синий фон, на котором вращается белый логотип. Круг, разделённый знаком молнии, напоминает змею, которая пытается съесть свой хвост. «Это заставка с импланта», — говорит мото «Его создала хакер по имени Регина. Ты слышал о ней?» «Конечно». «Регина — одна из самых известных кодировщиков в мире». Некоторые считают, что она не менее талантлива, чем Лаклан. Но Регина никогда не создавала коммерческие алгоритмы. Она лидер в городе коммуне э, генхакеров, который называется Энтропия, и находится посреди пустыни Невады. Они воссоздали странствующих голубей и не раз коды для небес во время вспышки. Но я почти ни с кем из них не общалась. Хакеры Регины, как правило, держатся особняком. Я никогда не видела этот логотип раньше. Но когда смотрю на экран... Чувствую, что он мне откуда-то знаком. Я не знала, что Регина работает с подобным. «Она работает совсем», — говорит Мато. «В моей обязанности в ходе следить за серверами небес. Но я также слежу и за энтропией. Ты удивишься, если узнаешь, для скольких задумок Картекса мы использовали файлы, украденные серверов Регины. На мой взгляд, Бринку нужно было разрабатывать вакцину не своими силами, а сотрудничать с её людьми». Дверь лаборатории распахивается, и Мато оборачивается. Внутрь заходит Дакс. Его поддерживает один из солдат. Синяк на его лице распространился почти на всю щуку. Его зелёные глаза скользят по комнате. К генкиту, к Мато, кабелю в моей голове. А затем парень тяжело опускается на один из стульев. «Ты в порядке?» — спрашивает он. «Точно лучше, чем ты». Дакс слабо улыбается. «Ещё бы». Он переводит взгляд на Мато. «Спасибо, что прикрыл меня перед Бринком, Сомата». В следующий раз, когда захочется украсть квадрокоптер, «Предупреди заранее», — бормочет мото «Он бы бросил тебя за решетку». Дакс кашляет, его плечи дрожат. «Тюремная камера. Сейчас меньше из моих проблем». Я перевожу взгляд от одного к другому. Дакс теперь возглавляет команду ученых Картекса, так что уверена, ему приходится часто общаться с Центральным штабом. Но, похоже, они с мото знают друг друга не только из-за этого. В воздухе не витает напряжение, как между Даксом и Ли. Но все же что-то есть. Они оба амбициозные и опытные кодировщики. Может, они просто нашли общий язык. «Думаю, всё готово», — говорит Мато. «Дакс, ты будешь следить за её жизненно важными показателями, а я поработаю над имплантом. Если я прав, и у неё есть маячок, то как только мы его перезагрузим, он тут же пошлёт сигнал. И тогда останется лишь отследить его и определить, где прячется лаклон. Катарина, ты готова?» Я смотрю на Дакса, который нервно барабанит пальцами по столу. Он трёт глаза и явно борется с лихорадкой, мучающей его. Я не ожидала, что он станет следить за моей панелью во время взлома. До сих пор дакс был на моей стороне, а в Комаксе ясно дал понять, что мне не нужно страдать из-за поступков Лаклана. Но трудно предугадать, какой будет его реакция, если он выяснит, что я не его дочь. «Ты готова?» — раздражённо переспрашивает мото Я оглядываюсь на него. «Да, готова. Давайте сделаем это». Его взгляд стекленеет. «Хорошо». Начинаем взлом через три, два, один. Кабель в голове вибрирует, а панель внезапно начинает мигать. Я готовлюсь к приливу боли, но ничего не происходит. Никакого давления в затылке или болезненных ощущений, нарастающих внутри. Вращающийся логотип на экране сменяется списком показателей с цифрами. Это отчёт о диагностике импланта, глядя на экран, говорит мото Судя по данным, ты получила травму несколько дней назад. Это произошло во время расшифровки. Я хватаюсь за стол. «Подожди, ты хочешь сказать, что у меня повреждение мозга?» Мото склоняет голову. М -м, «Скорее, сотрясение. эти и опасны импланты. Но я как-то запустил код, последствия от которого оказались намного хуже. Все будет в порядке, но тебе следует отдыхать, пока не поправишься. Черт, бормочу я. Всю прошлую неделю мы с Леобеном каждый день тренировались часами напролет. Наверное, я падала на землю сотни раз и при этом почти не спала. Это в корне противоречит тому, что мне следовало делать. Я смотрю на экран. ожидая, когда на нём что-то изменится. Я даже не знаю, продолжается ли взлом. Перед глазами ничего не расплывается, а сердцебиение в норме, но в руке зарождается боль. Тянется от панели вниз к ладони, словно по коже льётся кипяток. Через мгновение она так усиливается и распространяется, что мне хочется сжать руку в кулак. «Рука болит», — говорю я. «Так должно быть?» — мотохмурится. «Я ничего не вижу в журнале событий импланта. Крик, что у неё с панелью?» «Кажется, я что-то вижу», — бормочет Дакс. «Сейчас попытаюсь разобраться. Я тяжело сглатываю, стараясь держать руку неподвижно. Боль медленно и предательски расползается по моей коже, заставляя клетки плавиться». «Может, остановимся?» — спрашивает мото Дакс качает головой. «Нет, нашёл. Похоже, в её спинном узле зависли какие-то команды. Одна из них связана с панелью и активирует алгоритм. Я пока не разобрался, какой. А вторая, скорее всего, связана с имплантом. Он поворачивается к экрану и, сосредоточившись, отправляет на него целые страницы текста. Похоже, эти команды должны были выполниться во время расшифровки, но они почему-то зависли. «Что это значит?» Стискивая подлокотник стула и стараясь перебороть боль, спрашиваю я. Она становится всё сильнее, словно у меня под кожей копошится армия насекомых. Я думала, ты получил вакцину целиком. «Так и было», — говорит Дакс. Но не думаю, что эти команды связаны с вакциной. Что то что-то другое. мото переводит взгляд на экран и вчитывается в текст. Там отображаются коды двух команд, рядом с которыми сообщения об ошибках, датируемых днём расшифровки. Дакс прав. Они должны были запуститься ещё тогда, но почему-то остановились. Вот только если эти команды не связаны с вакциной, то что, чёрт возьми, они должны делать? Команда для импланта должна была изменить его настройки. Прищурившись, говорит мото Она должна была отключить модуль подавления памяти. Но, похоже, к тому моменту это уже произошло. «Ты вырезала панель перед расшифровкой, верно? Думаю, именно поэтому команда не сработала. Я перезагружу спиной узел и попробую удалить команды», — говорит Дакс. Его взгляд стекленеет. Кот на экране начинает мигать. А затем лаборатория исчезает. На меня наваливается невероятная тяжесть. Живот сжимается. Перед глазами появляются чёрные, серые и ослепительно-белые вспышки. Внезапно я оказываюсь на металлическом столе, над которым горят яркие лампы. Воздух тёплый и пахнет жасмином. Сквозь окно рядом со мной видно выжженную пустыню, тянущуюся до гор на горизонте, которые окутаны дымкой. Стены отштукатурены и обклеены пластиковой плёнкой. Поэтому, а ещё по батарее пробирок, С нано-жидкостью, жужжащему генкиту, я понимаю, что нахожусь в импровизированной лаборатории. лаклон возвышается над столом и смотрит на меня. Я моргаю и, вернувшись обратно в реальность, втягиваю воздух. Боль поднимается всё выше по руке и окутывает локоть. Лицо Лаклана всё ещё мелькает у меня перед глазами. Наверное, это ещё одно воспоминание Дзюньбэй. Но когда она была в пустыне... «Катарина!» — схватив меня за плечо, зовёт мото В его глазах я замечаю проблеск беспокойства. «Имплант только что перезагрузился. Ты в порядке?» Я киваю, но стискиваю зубы, сжимая и разжимаю кулак. Боль в руке просачивается сквозь пальцы и прожигает ладонь. Кажется, от команд, которые запустил Дакс, меня вновь окунуло в штормящее море воспоминаний. Я ощущаю, как они царапают мои чувства. «Сработало?» — спрашиваю я. «Ты нашёл маячок?» «Потерпи ещё минутку», — отвечает мото «Мы почти закончили». Боль в руке прожигает кожу, а перед глазами начинают плясать белые пятна. Я открываю рот, чтобы попросить Мато остановиться, сказать, как горит рука. Но внезапно всё вновь расплывается перед глазами. Я замираю, не двигаясь и не дыша. Кажется, стоит мне моргнуть, и я вновь погружусь в новое воспоминание. Но у меня ещё остаются силы держаться. Оно затягивает меня. Но ему мешает что-то ещё. Какая-то граница у меня в голове. Барьер между моими мыслями и воспоминаниями Дзюньбэй. Словно внутри выстроена стена, которая делит меня пополам. Я пытаюсь сделать глубокий вдох, но боль расползается до шеи и простреливает в основании черепа, а затем что-то начинает вибрировать у меня под кожей. «Что-то не так», — со стекленевшим взглядом говорит Дакс и встаёт. «Мы должны ост...» Но он опоздал. Моё предплечье сотрясает дрожь, а светодиоды на панели начинают мигать, когда из руки с брызгами крови вырываются десятки чёрных кабелей. Я сжимаю зубы, чтобы сдержать крик, а затем всё вновь плывёт перед глазами. Новое воспоминание перекидывает меня через стену в моём сознании, и на этот раз у меня нет сил с этим бороться. Я снова в пустыне. Лежу на кровати, а к руке тянется капельница с мерцающей зелёной жидкостью. Руки забинтованы, а на шее лейкопластырь. У дальней стены стоит генкит возле прозрачных двойных дверей, за которыми виднеются тёмные грозовые облака. Небо пронзают молнии, освещая силуэты стаи бело-золотистых странствующих голубей. Вот где Лаклан изменил мою ДНК. Я чувствую это кожей, костями. Он сделал это не в хижине, а в какой-то другой лаборатории. Стены исписаны какими-то заметками, а на полу возвышаются стопки бумаги. Лаклан стоит у окна, сложив руки за спиной и смотрит на голубей. Я моргаю, Я оказываюсь на полу лаборатории проекта «Заратустра». А в ушах звенит эхо от собственного крика. Надо мной возвышается Дакс. Его зелёные глаза широко распахнуты от шока. Кабели, вырвавшиеся из моего предплечья, втягиваются обратно, оставляя после себя кровавые разводы. «Принцесса!» — выдыхает Дакс и хватает меня за плечи, чтобы помочь подняться. Всё закончилось. Дыхание перехватило. Горло пересохло. По руке течет кровь и капает с локтя. Не знаю, почему десятки кабелей только что вырвались из-под кожи, но они уже исчезли, а вены наполнились обезболивающим, от которого кружится голова. «Сработало?» «Да», — говорит мото и на тёмном стекле его маски вспыхивают еле заметные знаки. Имплант перезагрузился. Я отслеживаю сигнал, но это не непросто. Думаю, Лаклан использует имплант, чтобы отслеживать не только твоё местоположение, но и состояние здоровья. Он получает данные о всех твоих жизненно важных показателях. Я зажмуриваюсь, прижимая окровавленную руку к груди. Голова кружится от потери крови, обезболивающих и мысли, что Лаклан получает мои жизненно важные показатели. Он не просто следит за мной, а изучает меня. Я всего лишь один из его экспериментов. Я отследил сигнал, повысив голос, говорит Мато. Мы поймали его. Он в Неваде, в энтропии. Я моргаю, пытаясь справиться с волной головокружения от обезболивающего. Энтропия. Город, которым управляет хакер Регина. Теперь понятно, почему я видела воспоминания голубей и горы в пустыне за окном. Наверное, там у Лаклана лаборатория. Если в этом месте он изменил мою ДНК, то, возможно, именно там сейчас и прячется. «Есть ещё кое-что», — говорит мото На экране появляется текст. Я нашёл это в скрытой папке на импланте. Думаю, этот файл был прикреплён к коду, добавленному к вакцине. Я всматриваюсь в текст. Хотя перед глазами всё продолжает расплываться. Рука болит, давление падает. Мне нужно прилечь. А ещё желательно вколоть исцеляющую сыворотку. Но я не могу пошевелиться. Я даже вдохнуть не могу. На экране яркими буквами светятся сообщения от Лаклана. «Если вы читаете, это значит, я выиграл. Эта работа знаменует начало новой эры и позволит перекодировать человечество в более совершенный и сильный вид. Вы не сможете остановить это так же, как не сможете остановить восход солнца. Для человечества наступила новая эра, и мир уже никогда не станет прежним. Чёрт побери, выдыхаю я. Ты это видишь, Дакс? Но он не отвечает. Он вытаращился на меня, прикрыв рот рукой. Сообщение на экране сменилось отчётом, журналом отправки сигнала, который только что отследил мото Он показывает наше местоположение в Канаде и координаты, точки в Неваде, в Антропии. Рядом с данными Лаклана напечатан шестнадцатиричный идентификатор его панели. Как и рядом с моим. Вот только он принадлежит не мне. По крайней мере, это не тот набор цифр, который знает ДАКС. Это строка из шестнадцатиричных символов, которую Коул продиктовал мне в хижине, когда я пыталась найти для него Дзюньбэй. Я вычислила её сигнал, но он оказался замаскирован. Перескакивал между городами и серверами. скрывая её местоположение. Это доказывало, что она жива, но мне не удалось определить её координаты. Но тогда в хижине я нашла не панель Дзюньбэй, а маячок, который спрятан в моём собственном черепе. «Боже мой!» — побледнев, говорит Дакс. «Ты не Катарина. Ты Дзюньбэй!»